Глава 12. Переделав театр «Аквариум» под кинофабрику, советская власть устыдилась и захотела исправиться. Потому отняла купеческий клуб и отдала его старушке Мельпомене. С тех пор средний драматический театр обитал в особняке невдалеке от Невского проспекта. Там, где купцы просаживали в карты сотни тысяч, заливая горе реками шампанского, возник... Театр. Он был не слишком большой, как раз, чтобы заполнить зал. С тех пор, как Мукамолов стал здесь главным режиссером, аншлаги случались только на премьерах. Зато в актерском буфете для театральных критиков всегда был бесплатный кофе. Чтобы почаще заглядывали за кулисы, просто так — поболтать и мило провести время. Заодно упрочить привязанность к театру. Халява была для всех. кроме критика Ванзаровой. Администраторам и кассиром запретили пускать ее и продавать билеты. Маскировку Ингрита оценила критически. «Ты не выглядишь москвичкой». Варвара не мечтала быть столичной жительницей, но замечание подруги её задело. «Почему это?» «Потому что ты просила не называть себя Мукомолову. Я сказала, что моя московская приятельница мечтает познакомиться и взять автограф». Ты не похожа на московскую приятельницу. В зеркале заднего вида на Варвару смотрела девушка в очках, маске, туго забинтованная платком. Очень мило. Что надо исправить? Выбросить старье и вложить 1200 А лучше триста. Ответила Ингрид, вылезая из своей маленькой розовой машинки. Как раз хватит на нормальный вид. Значит, я скромная москвичка, ответила Варвара, поправляя маску. Не хватало, чтобы Ингрид заметила синяк. «Скромных москвичек не бывает. Раз напросилась, идем как есть». Варвара ожидала, что на служебном входе в театре висит ее фотография с красной надписью «Опасно» или «Не пускать». Но доску объявлений занимал только плакат про необходимость пребывания в театре, в маске и перчатках. Ничего похожего на маску и перчатки у пожилого вахтёра не было. Он с интересом героя-любовника и бывшего актера рассмотрел девушку в очках, бросил неодобрительный взгляд на стрижку Ингрид и пропустил их. Кабинет скандального режиссера оказался на редкость обычным. Старинный, еще купеческий письменный стол с бронзовым чернильным прибором, громоздкие напольные часы и дореволюционные картины с пастушками и пастушками. В общем, все, что не пригодилось советской власти для строительства коммунизма. Мукомолов вышел из-за стола, обнял Ингрид и скромно поцеловал в щеку. Кажется, он не знал, что между ними все кончено, по мнению Ингрид. Представь меня своей очаровательной знакомой, которая соблюдает санитарные правила, сказал он, прихватив ее под руку. Сама умеет здороваться, ответила подруга, прижимаясь к плечу режиссера. «Меня зовут София», — ответила Варвара, вспомнив волжского гостя. София прекрасно. Мукомолов еще не понял, как вести себя с незнакомкой, будто подбирал ключик к актрисе. «Как ваша фамилия, прекрасная Софи?» Вам Валевская». Язык Варвары начал, а ей пришлось выкручиваться. Софи Валевская. Звучит прекрасно. словно выявились из XIX века. «Да, она путешествует во времени», — сказала Ингрид. «Вся такая не от мира сего». Мукомолов выпустил ее локоть, шагнул к Варваре и с поклоном протянул ладонь. «Не по правилам ковидной эпохи, но позвольте вашу ручку, прекрасная мадемуазель Софи». У театральных людей всегда на готове реплика из пьесы. Варвара не отказала себе в удовольствии. Режиссер не догадывается, что целует ручку, которая отхлестала его спектакль. Губы у него были плотными и мягкими, женственными. «Чем занимаетесь, прекрасная Софи?» Мукомолов не отпустил ее руку, пытаясь разглядеть сквозь солнечные очки. «Спиритизмом», — ответила Варвара. «Неужели? Интересно». «Что именно вы делаете?» «Изучаю мир непознанных сил. Иногда добиваюсь любопытных манифестаций». «Удивительно!» — режиссер обернулся к Ингрид. «И ты скрывала от меня такое сокровище?» «Извини, не знала, что тебя это волнует». Ингрид злилась, не могла раскрыть Варвару и не желала, чтобы ее мужчина проявлял интерес к другой. «Меня волнует все новое». — сказал Мукамолов. «Так вы, значит, сильный медиум, Софи?» «Не только», — ответила Варвара. «Терять ей было нечего. Подруга обиделась, разоблачение неизбежно. Надо использовать шанс. Режиссеры доверчивы, как дети». «Я вижу прошлое и могу угадывать будущее». «Да неужели?» — вырвалась у Ингрид. Мукамолов был сражен. «Очаровательная Софи!» «Можете продемонстрировать ваши способности?» Он крепко сжимал ее руку. «Конечно, София не откажет», — съязвила Ингрид. «Такое покажет, только держись». Для начала Варвара освободила пальцы. Отошла на шаг от режиссера. Надо было что-то изобразить, немного достоверное, как делает настоящий медиум, чтобы Ингрид не испортила. Опустив голову, Варвара приложила кисти рук к вискам, будто внезапно разболелась голова, а пальцы запачканы. «Я вижу, что вчера вы были на спиритическом сеансе». Мукомолов издал удивленный возглас. «Как же они наивны, люди театра, всю жизнь играют». «Это был не вполне обычный сеанс». «Верно», — отозвался Мукомолов. «Был приглашен незнакомый медиум». «Точно?» «Вы получили какие-то нужные ответы?» «Да, да!» «В конце сеанса должно было случиться нечто важное». «О, да!» «Что-то пошло не так, сеанс сорвался». «Невероятно!» «Сеанс проходил...» Варвара сделала драматическую паузу. «В старом доме у какого-то моста...» Название начинается на «К», но дальше не вижу. Эти петербургские названия такие странные. Ингрид издала неприличный смешок, что не подпортило эффект. Мукомолов был сражен. «Фантастика!» — проговорил он. Софи, умоляю вас, скажите что-нибудь о моем будущем». Варвара помахала пальцами, будто стряхивала воду. И отправила подруге умоляющий взгляд. Потерпеть и простить. Сквозь темные очки взгляд пробился с трудом. Я попробую, сказала она и выставила ладонь. Я вижу, вас ждет слава, большая, невероятная. И еще, ваши желания исполнятся. Опасайтесь этого. Импровизация имела успех. Мукомолов издал рык голодного тигра и сделал движение, будто наметил упасть перед Варварой на колени. Телефон на письменном столе затрясся в истерике. «Да кто еще?» — фыркнул режиссер, подошел к столу, снял трубку и раздраженно сказал «Слушаю». Всем видом Ингрид показывала, что думает о медиуме Софии. Варвара молитвенно сложила ладошки, чтобы подруга поняла. «Ничего личного. Наглый обман. Ради важного дела». «Боже мой!» — трагически воскликнул Мукомолов. «Когда? Где?» «О, нет». Он закрыл глаза ладонью, будто его ослепило солнце. Ингрид легонько кивнула в его сторону. «Дескать, это что такое?» Варвара знала, но сказать не могла. и знак дать не успела. Режиссер печально и величественно опустил трубку. «Друзья, прошу простить, случилась трагедия», — сказал он. «Только что мне сообщили, погибла актриса нашего театра, наша звезда, Карина Торчик. Сейчас меня будут рвать на части». Как по волшебству зазвонили оба мобильных Мукомолова, И два телефона на столе. Стервятники жаждут свежей крови. Я должен давать комментарии. Дамы, простите меня. Он церемонно поклонился. Долг превыше всего. Надеюсь, Софи продолжит наше знакомство. Ингрид Лапочка, мы с тобой на созвоне. Мукомолов кивнул, давая понять, что сейчас будет изображать для прессы убитого горем главного режиссера. В глазах его прыгали искорки, как у ребенка, которому Дед Мороз принес желанный подарок. На улице Ингрид выразительно молчала. Варвара должна была загладить провинность. Для начала она сняла маску, под которой не могла дышать, и стянула очки. «Подралась со студентами?» — спросила Ингрид, от которой не ускользнула синева. «Хорошего ты обо мне мнения», — мирно ответила Варвара. «Какое может быть мнение о человеке, который обманул наивное дитя?» «Мукомолов не ребенок, Он совсем не наивен». «Я знаю», — отрезала Ингрид. «Дескать, сама разберусь моё дитя». «Ты не забыла, что обещала мне вчера?» «Если б не звонок, нагадала бы твоему режиссеру счастье с блондинкой с короткой прической. Он бы поверил». Ингрид потребовалось несколько секунд, чтобы принять решение. «Не врёшь?» «Ты же видишь людей насквозь», сказала Варвара, потупившись. «Это да», — согласилась Ингрид и дружелюбно толкнула подругу. «Надо же, Торчик погибла. Что-то Кирилл не слишком убит горем». Варвара не стала спрашивать, курсели ли Ингрид их отношений. Наверняка знает. Такая мелочь, как жена или старая любовница ее мужчины, Ингрид никогда не беспокоила. Мужчина она меняла по настроению. Мукомолов был ей интересен как редкий экземпляр в коллекции охотника. Мне тоже его горе показалось наигранным. «Играть он умеет. Ну, выяснила все, что хотела». «Спасибо тебе», — уклончиво ответила Варвара, поглядывая на афишу украшения строптивой. На фотографии торчек в образе Петруча приказывала Катарине выполнять глупейшие задания — чтобы укротить нрав молодой жены. Катарину играл Даниил Козицкий, мечта женщин и самый популярный актер театра. «Знаешь, раз начав помогать, останавливаться нельзя». Ингрид усмехнулась милой хитрости. «Ну, чего тебе еще надобно, неугомонная подруга?» «Можешь устроить встречу с Козицким?» «Красавчик из театра Кирилла?» Играет главные роли. Ты с ним знакома? Какое это имеет значение? Считай, что завтра вас сведу. В общих чертах Варвара представляла, как Ингрид познакомится с актером-звездой. Ее любимое выражение «когда хочу мужчину, я иду и беру его» объясняло все. Козицкий падет, как остальные. В коллекции будет пополнение. А помощь подруги — отличный предлог. «Варь, поехали куда-нибудь? Покутим?» «Извини, мне надо в институт», — ответила Варвара. Сказать, что она спешит на встречу с лютым врагом Ингрид, было нельзя. «Ну, как хочешь, а то бы ух!» Подруга чмокнула ее в щеку и укатила. Варвара пошла к Невскому. Позади раздался виск тормозов. Она оглянулась. У театра поперек улицы припарковалась красная спортивная машина. Варвара подумала, что некоторых людей за руль пускать нельзя, несмотря на демократию и права человека.